Сказал, что скоро будет. Проходите, Василий Данилович, располагайтесь у него. Нет, пока тут поброжу, потолкую с тем, с другим. Может быть, кого-нибудь вам пригласить сюда? Зачем? Сам отыщу. И все же он входит в кабинет, шагает по ковру серо-желтых тонов. При Анисимове тут не было ковров. Александр Леонич их относил к предметам роскоши, которые неуклонно изгонял из своего обихода но требовал наващивать, натирать светлый паркет до зеркального блеска, до сияния. И этим еще недовольствовался. по его велению паркет ежегодно циклевали. Ни в одном уголке пол тогда не был тускловатым, сверкал столь же безукоризненно, как и весь тот обнаженный паркетный простор. Теперь же появился и ковер, в меру лоснился и паркет, но поражающий и строгий блеск уже исчез. Василий Данилович подходит к столу, приостанавливается. На стене еще висит оставшаяся тут со времен войны географическая карта. Можно различить чуть заметные проколы. Суда в страшные месяцы 1941 года нарком Анисимов собственной рукой втыкал булавки со значками, отмечая передвижение эшелонов, что эвакуировали, вывозили на восток южные заводы. Эта карта, испещренная вереницами флажков, висела здесь и в тот памятный вечер, когда над Москвой впервые появились гитлеровские бомбардировщики. Василий Данилович тоже находился тогда тут, в этом кабинете, приглашенный на совещание к Анисимову. Внезапно завыли сирены воздушной тревоги. Анисимов, как ни в чем не бывало, даже не покосившись в сторону наглухо зашторенных окон, по-прежнему вел заседание, не прерывал дело. Загремели выстрелы зениток. Донеслись тяжелые взрывы сброшенных авиабомб. От близкого удара содрогнулось здание, задребезжались стекла. Анисимов сказал, потушим-ка свет, посмотрим, что творится. Он сам выключил настольную лампу, была быстро погашена и люстра. Тьма завладела кабинетом. Анисимов распахнул окно. Неверные отсветы скользнули по лицам, прожекторные лучи шарили в небе, разноцветный пунктир трассирующих пуль уходил ввысь, красноватые разрывы возникали в вышине. Александр Леонтьевич молча стоял у окна, наблюдая. Некоторые подошли к нему, другие держались поодаль. Челышев сказал, «Вы, Александр Леонтьевич, смельчак» а я, признаюсь, трус, пойду в убежище. И зашагалась с кабинета. Никто не осмелился за ним последовать. А впоследствии, впоследствии случались еще испытания мужества. Старик-академик садится к столу в одно из удобных кресел, у Анисимова и кресла, помнится, были пожестче, раскрывает папку, проглядывает бумаги. На глаза попадаются и письма этого «черт его дери лесных». Вот как пошутила жизнь. Невеселая шутка. Василий Данилович не забыл, в тот далекий час странная дрожь затрясла пальцы Анисимова. Тогда, собственно, и развернулась вся эта невероятная история внезапного возвышения, а затем и падения инженера лесных. Одна из драм отошедшего времени — записанное в дневниках Челышева. Это произошло ровно пять годов назад, летом 1952 -го. Василий Данилович сидел на этом же месте у стола и, также раскрыв принесенную собою папку, что-то обсуждал с Анисимовым. И раздался тот памятный звонок по телефону вертушки. Анисимов спокойно взял трубку, и вдруг красные пятна проступили на щеках. Он порывисто встал и далее вел разговор стоя. Василий Данилович знал, что лишь перед единственным человеком Анисимов вот этак вытягивался у телефона. Да, Александру Леонтьевичу действительно позвонил Сталин. Челышев, естественно, слов Сталина не различал, слышал лишь ответы Анисимова. «Да, слушаю, товарищ Сталин». «Способ лесных?» Да, знаю. Анисимов нервно нажал несколько раз кнопку звонка в секретариат.